Глава 12. Сара. Через два дня Джеральд объявил, что собирается в Венецию. Наверное, я не буду рассказывать об этом Пабло, добавил он. Разве не там и не познакомились с Ольгой? Думаю, он не слишком любит этот город. Работа Джеральда у Дягелева в Париже не осталась незамеченной. Роль в Море. Директор шведского балета пригласил Джеральда для создания декораций к своей новой постановке американского танца, основанного на джазовой музыке. В свою очередь Джеральд убедил Рольфа нанять его друга и выпускника Еля Коула Портера для создания музыки. Коул находился в Венеции вместе со своей женой Линдой, и мужчины сошлись на том, что Джеральд должен приехать туда, для сотрудничества. — Хочу, чтобы ты присоединилась, — сказал Джеральд. — Не поеду без тебя. Приветливый симпатичный коул нравился мне так же сильно, как Джеральду, и мысль о Венеции была волнующей. не могла позаботиться о детях, пока мы будем в отъезде. Почему бы и нет? Только на самом деле мне не хотелось покидать гостиницу, пляж, и красоту, ежеминутно окружавшую меня каждый день. пение Цикад, мои дети и Пабло. Кол будет рад тебя увидеть», — добавил Джеральд. Я собрала вещи и оставила Пабло записку, где сообщала, что мы уезжаем на две недели. Это было короткое извещение, всего пара бесстрастных предложений. Когда я закончила, то добавила маленький рисунок поезда и адресовала конверт Пабло, и Ольге, на случай, если Ольга увидит его первой. Спустившись, передала конверт Анне и попросила ее убедиться, что тот будет доставлен на виллу Пабло в Жуан-Ле-Пен. — Как пожелаете, — сказала она, не глядя на меня. — И, пожалуйста, вызовите такси, чтобы отвезти наш багаж на станцию. Как долго вас не будет? — Анна, не огрызайтесь на повариху и не перечьте, мсье Селла, и тогда все будет в порядке, и не исчезайте во второй половине дня. Такое случалось уже несколько раз. Дети хотели перекусить, или повариха бегала из кухни в кладовую, зовя Анну, или мсье Селла хотела о чем-то спросить, но Анны нигде не было. Я предполагала, что она либо ложится вздремнуть в тихом саду, либо нашла себе приятеля в городе. Однажды Ирен Лагю, чьи кудрявые черные волосы грозовым облаком окружали ее голову, ворвалась на веранду и потребовала сообщить, где Пабло. Мы думали, что он находится в своей студии и рисует ее, поэтому так и сказали. Ирен побагровела от ярости. «Я не позировала ему уже два дня!» — прошипела она сквозь стиснутые зубы. «Думаю, хорошо, что вы уезжаете» сказала Анна и положила мой конверт в карман. Пабло не ответил на сообщение, да я этого и не ожидала. Я просто хотела, чтобы он знал, почему нас некоторое время не будет на пляже. Вот и все. Я обменяла прозрачную бирюзу среди земноморья на мутные нефритовые зеленые каналы Венеции, стрека-цикад, на перекличку гондольеров, ароматы сосны и тимьяна, на зловонные венецианские испарения в жаркую погоду. «Разве это не прекрасно?» — кричала Линда, перекрывая фоновый шум и гам. Восклицание гондольеров, зазывание торговцев, детский плач и сплетни горничных, выбивающих пыльные коврики на подоконниках. Наш гондольер направил лодку к причалу арендованной летней резиденции, и мы с Джеральдом изумленно уставились на это чудо. Линда сняла одно из самых величественных зданий в городе — белый мраморный дворец под названием «Карит на Гранд-канале. Он построен в XVIII веке, похвасталась она, опасно выпрямившись на краю гондолы и придерживая шляпу. Линда указала на многоколонный фасад, который, по моему мнению, был похож на чрезмерно украшенный свадебный торт. Я уже скучала по нашей выцветшей маленькой гостинице в Антибе. «Водопровод доказывает это», — добавил кол, И они с Джеральдом рассмеялись. Линда смерила его гневным взглядом. «Это памятник архитектуры», — заявила она. И глубокая складка залегла между безупречно выщипанными и подведенными бровями. «Но мы работаем над современным балетом», — возразил Коул. Как всегда он выглядел щеголем В белом хлопчатобумажном костюме С цветным шарфом, повязанным на шее Это может стать проблемой Допустим, я буду работать над джазовой темой Но тут появится заплесневелый призрак Дожа И потребует, чтобы я сочинял для клавесина А не для кабинетного рояля Даже гондольер, едва понимавший по-английски Рассмеялся при этих словах Мы все засмеялись кроме Линды. «Дорогой, даже призрачный дождь мог бы помочь тебе», сказала она. «Ты все равно должен сочинять классическую музыку, оперы и симфонии, то, что люди будут помнить. А кто будет помнить о джазе? Он годится только для мюзик-холлов. Сегодняшний джаз завтра может стать классической музыкой», ответил коул и послал ей воздушный поцелуй. «Говорят, картины Пикассо...» «Это визуальный джаз, и он вполне согласен с этим, во всяком случае, с финансовой стороны». Линда посмотрела на меня и делано закатила глаза, но я знала, что она обожает кола, несмотря на его предрасположенность к джазу. Коул тоже знал, что получил разведенную американку, богатую и чистолюбивую, красивую женщину, которая прекрасно смотрелась рядом с ним и придавала ему ореол респектабельности. И там была любовь. Просто они не всегда ладили друг с другом. Они напоминали мне Ольгу и Пабло, которые тоже поженились по любви, но обнаружили растущую несовместимость, ощущение развилки на дороге. В отличие от меня и Джеральда, Мы были так близки и настолько согласны во всем, что некоторые парижские друзья называли нас Мёрфи, как будто мы были одним существом. В каком-то смысле так оно и было. Глядя на то, как Коул и Джеральд вытаскивают наши чемоданы из гондолы и рассмеявшись, когда Коул притворился, будто падает в канал, я была рада тому, что приехала сюда с Джеральдом. Рада оставить позади Францию — «И Пабло, здесь я не буду просыпаться с воспоминаниями о его взглядах, о его соблазнительной требовательности. Между мною и моим мужем не будет дистанции. Люблю тебя», — прошептала я ему, когда Коу вручил нам мою шляпную коробку и акваяж с туалетными принадлежностями. Представление Линды о летнем отпуске включали ежедневные походы по магазинам Эстампа каналетто в антикварной лавке на Риальто, дорожные саквояжи ручной работы от кожевенников Сан-Марко, шелковые рубашки для кола от канаре -Джо. Она ориентировалась среди узких извилистых улочек с безошибочным чутьем охотницы за сокровищами. Чернорубашечники мусалини были повсюду. Черные вороны, дурные знамения грядущих перемен, В основном на них не обращали внимания. Венеция была центром развлечений, а не политики. Однако можно было слышать тихие разговоры лавочников и пожилых людей на скамьях. Они жаловались на их чванливость и жестокость. Но никто не жаловался громко. Самые могущественные люди в Венеции были сторонниками Муссолини. Он и его богатые дельцы – Возводили новые особняки и устраивали ежемесячные празднества. Ля Серениссима, ее святейшество, которое постепенно скатывалось в бедности и обветшание, заблестело новыми красками и позолотой на отмытых фасадах благодаря новым хозяевам. Те, кто заводил речи против Муссолини и набиравшего силу фашистского движения, оказывались на обратной стороне городского благоденствия. Их торговля приходила в упадок, их клиенты были распуганы шайками карманников и бандитов, собиравшихся у входа. Однажды, когда мы ходили по магазинам Реальта вместе с Линдой, то увидели мясника, судя по его окровавленному кожаному фартуку, окруженного группой чернорубашечников, которые насмехались, над ним толкали и пихали. Чернорубашечники были молодыми здоровяками, Пятеро против одного пожилого человека. Люди в основном проходили мимо, как бы ничего не замечая. Мы с Линдой остановились, и я шагнула вперед, но чья-то рука удержала меня на месте. «Нет», — сказал голос, — «не вмешивайтесь». Это был торговец, у которого Линда вчера приобрела дюжину белых лайковых перчаток. «Они побьют его?» — спросила я. «Возможно». И вас тоже, если попадетесь под руку. Он сдвинул кепку вперед, чтобы закрыть лицо. Но что сделал этот бедняга? Отказался повесить портрет Муссолини в своей лавке. Идите домой. Здесь вы ничего не сможете сделать. Пошли, Сара. Линда взяла меня за руку. Он прав. Давай уберемся отсюда. Ее руки дрожали, и она побледнела под красными пятнами румян на щеках. Мы вернулись на виллу, поднялись по роскошной широкой лестнице и закрыли за собой тяжелую двустворчатую дверь. До конца дня я мучилась от стыда. Я была американской, привилегированной женщиной. Наверное, я могла что-то сделать или сказать, чтобы предотвратить надвигающиеся избиение. Все мы ощущали запах насилия, разлитый в воздухе. В тот вечер мы отужинали в ресторане под открытым небом, Огоньки ламп и свечей красиво отражались в воде Гранд-канала, гондольеры пели, проплывая мимо. Такой разительный контраст с дневными событиями. Намек на безобразие под внешним налетом цивилизации. Иногда я ощущала присутствие этого скрытого, потаенного, даже иного мира и в Париже. Вывески только для инвалидов войны напоминали. «Хотя Великая Война закончилась, никто не мог обещать, что продолжения не будет. Линда не упоминала о дневном происшествии. Я понимала, что ей хотелось поддерживать нейтральный и беззаботный разговор о следующем оперном сезоне «Вляскала», но все-таки рассказала Джеральду и Коулу о мяснике, чернорубашечниках и продавце перчаток, который велел нам не вмешиваться и возвращаться домой. Он был прав» сказал Коу после долгого раздумья, нарушив легкий тон застольной беседы. «Да, он был прав», — согласился Джеральд. «Вы могли пострадать, полагаю, такое часто случается после хаоса войны. Люди хотят безопасности, возвращения к подобию нормальной жизни, поэтому они дают авторитарным лидерам возможность выдвинуться вперед и прийти к власти». Италия и Германия уже содрогаются перед Муссолини и Гитлером, его немецким имитатором. В России правит Сталин. Думаю, следующий будет Испания, там уже начинаются мятежи и беспорядки. Джеральд накрыл мою руку своей и осторожно сжал. Старый жест утешения. «Я с тобой, я тебя понимаю». Наши взгляды встретились, и Венеция отступила на задний план. Как обычно, на меня снизошел покой, и я ощутила прилив животного уюта. Но потом Коул отпустил шутку, Джеральд рассмеялся, и момент прошел. Я чувствовала, что, как и Венеция, нахожусь словно в двух параллельных реальностях. Одна была милой и приятной, другая — скрытой, потаенной, ожидавшей своего часа. В первой реальности мы с Джеральдом оставались молодыми, влюбленными и счастливыми, но во второй старились и изменялись. Мы критически оценивали, кем можем стать и какие перемены нас ожидают. Мы становились разными и отдельными друг от друга, и я боялась этого больше, чем всего остального. За сомнениями, страхами и любовью оставалось воспоминание о Пабло Пикассо набросившим свой пиджак мне на плечи, чтобы я не мерзла. Ощущение его взгляда на пляже более острое, чем тепло солнечных лучей. Заметил ли Джеральд, что иногда я умолкаю и погружаюсь в себя? Вряд ли. Однако и сам он иногда выглядел отстраненным. Каждый вечер, Линда придумывала новые развлечения, званые ужины на полсотни человек, если не больше. Костюмированные вечеринки с нанятыми квартетами камерной музыки, переходившими из одного зала в другой. Жизнь на широкую ногу, соответствующая роскошному дворцу. «Расскажи нам о Пикассо», — часто просила меня она перед гостями на званом ужине. Они познакомились еще в Париже. — поясняла Линда. — И у пикаса есть вилла рядом с Антибом, где остановились Сара и Джеральд. — Какой он на самом деле, Сара? Расскажи о нем. — Давай, Сара, расскажи нам. В голосе Джеральда звучала неожиданная резкость, которой не было раньше. Выходит, он заметил, насколько мы с Пабло сблизились за последнее время. Заметил и ничего не сказал. Каждый вечер мне приходилось повторять одно и то же. «Он обаятельный», — говорила я. «Темпераментный, какими бывают многие художники, души не чает в своем сыне». Линда разочарованно смотрела на меня и меняла тему. Все это было невыносимо скучно и утомительно. Я скучала по пляжу и детям. Гадала о том, как Пабло и Ольга ладят друг с другом, вернулась ли в Париж и Рен-Лагю, Мне было интересно, не случилось ли у Анны новых неприятностей в отеле. И как ни странно, я тосковала по Джеральду. В Венеции мы гораздо реже виделись друг с другом, чем в нашей маленькой гостинице в Антибе. Они с Колом ежедневно запирались в музыкальной комнате, которую Линда заполнила резной мебелью из красного дерева, вдобавок двум пианино, взятым на прокат. Я не винила их в затворничестве. Они посвящали свое время творчеству, но мне было одиноко. Я осознала, меня привезли сюда, чтобы составить компанию Линди и развлекать ее, пока наши мужья занимаются работой. Я сопровождала ее в экскурсиях по всем достопримечательностям Венеции, художественным галереям, мостам и дворцам проводилась ней долгие часы в гондолах, скользивших по площади Сан-Марко до санта лючии где заканчивалась вода и начиналась железная дорога. Разумеется, она наняла личную гондолу с гондольером на все лето. Конечно, это невысокая мода, какую можно видеть в Париже. Извиняющимся тоном произнесла Линда, когда мы остановились возле очередной лавки, чтобы купить кружевную шаль, такую тонкую, что ее можно было протянуть через обручальное кольцо. Но здесь можно найти вещицы ручной работы, которые будут неплохими подарками для друзей и близких. Хозяин магазина, старательно упаковывавший шаль, чтобы она ненароком ни за что не зацепилась, покосился на Линду с досадой, но ничего не сказал. Ноги болят так, что просто сил нет. Каждый вечер жаловалась я Джеральду, когда Линда наконец уединялась в своей комнате, чтобы вздремнуть перед подготовкой к ужину. Мы с Джеральдом уходили в бар по соседству и проводили частные дни. Если мне придется разглядывать еще одну картину эпохи Возрождения, я откажусь от живописи до конца своих дней. Это поможет тебе еще больше ценить Пикассо. «Брака и других модернистов», — согласился Джеральд. «Извини, дорогая, я не знал, что это будет так тяжело для тебя. Мне следовало подумать об этом». Он потягивал свой коктейль, погрузившись в раздумье. «Меня подмывает уехать отсюда», — призналась я. «Подожди еще две недели», — прошептал Джеральд. «Такой срок казался вечностью». Что-то происходило между нами. Наша близость, проникновение в мысли и желания друг друга были не такими прочными, как в Антибе, Париже или даже на Лонг-Кайленде. Я понимала, что он поглощен работой с Коулом, но было что-то еще, как будто сам город вбивал клин между нами. Венеция — один из прекраснейших городов на свете но за внешней красотой тем летом проглядывали признаки чего-то темного и зловещего, чего-то языческого. Ощущения, возникающие, когда люди носят маски орликина, соблазнителя девушек, маринетты, исполненной ярости и неудовлетворенной страсти, колумбины, искушенные обманщицы, и пьеро, вечного простака, которого приносят в жертву. Костюмы, Это символы наших глубинных желаний. Женщины хотят быть Клеопатрой во дне ее славы и величия. Мужчины, считающие себя любовниками, хотят быть дон Жуаном, А те, кто мечтает о власти, мнят себя кардиналом Ришелье или Юлием Цезарем. В то лето Венеция была полна женщин, жаждущих соблазнения, и мужчин, мечтавших о власти». Разумеется, были и жертвы. «Как продвигается ваша с Коулом работа?» — поинтересовалась я, гадая, смогу ли выдержать еще две недели в Венеции вместе с Линдой. «Вроде бы неплохо. У кола есть отличные музыкальные идеи, но мы не всегда согласны в том, как музыка будет сочетаться с декорациями. Между вами возникают затруднения. Коул был одним из старых друзей Джеральда, еще со времен учебы в колледже. Тогда Джеральд убедил паренька-фермера из Индианы, что его костюмы в клеточку, розовые галстуки и дешевая плетеная мебель не годятся для высшего общества с восточного побережья. Джеральд наставлял Коула в отношении мужских клубов и приличного поведения. С тех пор они были верными друзьями, в основном из-за Она постоянно вмешивается, жалуется на шум и говорит Коулу, что он никогда не сделает себе громкое имя, если будет сочинять то, что она называет комедийными номерами. Официант застыл перед столиком в ожидании дополнительного заказа или нашего ухода. Магазины закрывались, и толпы людей брели по узким улицам, изучая меню в витринах в поисках столика для ужина. Пора встретиться с драконом. — сказал Джеральд. — Посмотрим, сколько герцогов и герцогинь Линда пригласила сегодня вечером. — Наверное, не стоило просить, чтобы ты присоединилась ко мне. Я понимаю, как ты устала, но я не хотела оставлять тебе одну в Антибе. Через два дня Линда устроила грандиозный бальный вечер летнего сезона Мероприятие, которое она запланировала, только приехав в Венецию. Мой дискомфорт в этом городе достиг своего апогея. Больше всего хотелось остаться в комнате и читать книгу или писать письма, но Линда настояла на том, чтобы я присоединилась к гостям в большом бальном зале украшенном по образцу Версальского сада с передвижными фонтанами и целыми акрами роз и орхидей в больших горшках, выстроенных вдоль стен или между столами. Джеральд застонал, когда увидел это. Я вцепилась в его руку и изобразила улыбку, кивая знакомым и бармача. Рада познакомиться каждый раз, когда Линда представляла меня новому герцогу или князю, с которыми я еще не встречалась. Еда была изысканной, оркестровая музыка утомляла старомодными вальсами. Несколько молодых людей, столпившихся в углу, попытались изобразить Чарльстон, но быстро сдались и рассеялись по балконам и лестничным пролетам для болтовни и флирта. Бал был костюмированным, так что в зале было полно Пьеро, Коломбин и других героев комедии лярте Джеральд, обожавший маскарады, выбрал образ Эльда распутного доктора, в огромном черном костюме с белым париком и маской с выпирающим носом, закрывавшей большую часть его лица. Эльда доктор. Я облачилась в белую тогу, и лавровый венок, изображая Корнелию, древнюю римлянку, прославившуюся своей добродетелью. Тем летом до меня доходили слухи из гримерок о том, как я отказалась от любовника ради любви к мужу. Я показала себя настоящей провинциалкой. Тем не менее, даже в белоснежном наряде и с венком на голове, сверкавшим искрами горного хрусталя, я чувствовала себя обманщицей. Точно так же, как я улавливала насилие, разлитое в воздухе, когда чернорубашечники окружили мясника, я ощущала грядущее сладострастие, не имевшее ничего общего с Джеральдом. Когда я думала о пляже в Антибе или веранде в гостинице, Пабло неизменно находился там. Я представляла, как бы он смеялся при виде этих фальшивых костюмов и наигранных поз. В тот вечер в зале было несколько докторов, Их черные наряды выделялись на фоне ярко-желтых, красных и фиолетовых цветов остальных маскарадных костюмов. Но Джеральд был выше остальных, и хотя маска скрывала большую часть его лица, она не могла спрятать чисто выбритый волевой подбородок. Я бы узнала его везде, в любом костюме. Вечер был долгим, и я чувствовала себя уставшей почти с самого начала. Это была ненормальная и объяснимая усталость, какую испытываешь после долгой прогулки или нескольких сетов теннисной партии, но скорее изнеможение от скуки и вынужденной напряженности. Танцы, спиртные напитки, глупые розыгрыши, бессодержательный разговор — все было слишком знакомым, едва ли не заранее отрепетированным. Плохая пьеса, где нельзя импровизировать — может становиться только хуже. Около двух часов ночи я решила отправиться в постель, как бы Линда не жаловалась на мой ранний уход. Я поискала Джаральда, но не смогла найти его ни в бальном зале, где танцы становились все более вычурными, ни в столовой, где длинные столы, заваленные едой, подвергались нещадному разграблению, ни в карточной комнате, где проигрывались целые состояния, ни в саду. Наконец... После долгих изнурительных поисков я увидела его на причале для гондол вместе с Коулом. Он курил сигарету, и его светящийся кончик описывал дуги в темноте. Джеральд перебросил докторскую накидку через плечо и стал похож на птицу с перебитым крылом. Вода плескалась у замшелой каменной лестницы, источая запахи дохлой рыбы и водорослей. Там был и третий мужчина. Ниже ростом, чем Коул и Джеральд. Он носил полосатую рубашку-гондольер и плоскую шляпу с широкими полями. Кроме того, он обнимал Джеральда за пояс и нежно прислонялся к нему. Его голова покоилась на груди моего мужа, там, где обычно находилась моя голова. Я отступила в тень, прежде чем они успели заметить меня. Посмотрела еще несколько секунд и молча ушла. Венецианский вечер был теплым, но я цепенела от холода. Значит, вот оно, как снова и снова повторяла я себе: Тень, которую я ощущала, всегда была там. Вот почему Джеральд так неуютно чувствовал себя в обществе нашего гомосексуального друга Жана, как то. Вот почему. Он не смотрел на хорошеньких девушек так, как это делают другие мужчины. Как долго? И что это означает для меня, для нас обоих? Я побежала к огням вечеринки, к толпе гостей. Лучше скрыться за маской среди толпы, чем оставаться в одиночестве. «Это называется горьким разочарованием», — сказал голос у меня в голове. «Ты думала, что никогда не испытаешь его?» Джеральд вернулся только перед рассветом. «Ты видела?» «Да», — тихо спросил он. «Да». Несколько секунд мы молчали, но когда Джеральд лег в постель, то обнял меня и повернул мое лицо к своему плечу. Старый знакомый жест. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я люблю наших детей. Я обещал, что всегда буду заботиться о тебе». И любить только тебя. Я сдержу эти обещания. Мне хотелось обнять его в ответ. Моим первым побуждением было утешить его. Но обещанная Венеция и тьма, Которая находилась между нами, Теперь вошла в меня. То лучезарное чувство, Которое я испытывала к моему мужу, Сменилось на нечто менее блестящее. Я повернулась. К нему спиной.